Глава 24. Париж. 2007 год. С финальным аккордом мелодии я сделала стойку на одной руке, чем завершила свой зажигательный хип-хоп. Райми попытался повторить мой трюк, но тут же распластался на газоне, громко хохоча. Майли тоже смеялась, жже улыбалась. настроение у всех было приотличное да принцесса теперь когда я знаю как ты танцуешь мне становится страшно оставлять тебя здесь на жака прокомментировал хасе не сводя с меня восхищенного взгляда он ловко подхватил барахтающегося в траве реми и посадил себе на плечи малыш тут же крепко ухватил свой транспорт за уши продолжая заливисто хохотать Идиллическая картинка напомнила мне о Доминике. Я совершенно не хотела о нем думать, но в этом замке каждый камешек напоминал о днях, проведенных вместе. Хотела бы я знать, никто же вспоминает обо мне или наслаждается обществом своей пучеглазой гусеницы. Хотя тут и думать не о чем. Сейчас Лизе способна дать ему куда больше, чем я. И по статусу она ему ближе. И по возрасту. Прав, конечно, Хосе. Незачем юной, красивой принцессе мечтать о подержанном и невзрачном холопе. Хорошо бы выбить из меня этот клин другим, более напористым и решительным клином. Умом я это осознала и приняла. Только вот глупое сердце. Тина, смотри! Реми резво горцует на плечах Хосе и, кажется, обоих это забавляет. Ух ты, я тоже так хочу! Поддержала я восторг Рами, а уже через пару мгновений сильные руки взметнули меня вверх, и я заняла место прежнего наездника. Пришпорив своего скакуна пятками по ребрам, я издала воинственный клич индейцев и еле удержалась на месте, когда Хосе сорвался в скач полужайки немыслимыми зигзагами. За нашим весельем наблюдали почти все обитатели замка. и в их компании я заметила мощную фигуру демона. А этот откуда взялся? За прошедшие две недели он наведывался только раз, да и то ненадолго, чему я была безмерно рада. Похоже, демон очень доверял своему племяннику, и в обществе Хосе у меня были самые настоящие чудесные каникулы. Мы вывозили Рэйми в Диснейленд, гуляли по Парижу, и бессовестно разоряли кредитку Хосе. Кажется, тот был только этому рад. Я снова вернулась к вождению, и Хосе обещал обучить меня экстремальным трюкам, как только я смогу управлять автомобилем на должном уровне. Как по мне, то я и так водила великолепно. Но Хосе оставался непреклонен, а спорить было бесполезно. «Я сам решу, когда ты будешь готова. И поверь, «Ты станешь водить не хуже, чем танцуешь», — говорил он. А я в предвкушении потирала руки. «Да через несколько лет я стану круче вареных яиц». Я продолжала совершенствовать китайский и английский языки и взялась за обучение испанского. Тут Хосе мне здорово помог. Два часа в день мы общались с ним только на его родном языке. Я путалась, психовала. но постепенно осваивала Кастильскую речь. За короткое время я так привязалась к Хасе, что со страхом ждала тот день, когда нам придется расстаться. Я уже знаю, что мне будет страшно его не хватать. Сейчас у Хасе отпуск, и он с удовольствием замещает Жака, пока тот наслаждается отдыхом со своей семьей на юге Франции. Я вижу, что Хосе не тяготит мое общество, и ему нравится проводить со мной время, тем самым совмещая полезное с приятным. А больше всего меня радует, что он подружился с Реми. Для Хосе мы были единственными родными людьми по крови, и он не скрывал, что для него это очень ценное обретение. Проносясь со мной на плечах мимо зевак, Хосе тоже заметил демона, и вместо того, чтобы прекратить свое дурачество, он издал громкое лошадиное ржание. Кажется, этот дуралей совсем не боялся своего босса. — Дэм, ты видел, как эта малявка танцует? — Это что-то я тебе скажу! — воскликнул Хасе, не переставая изображать взбесившегося жеребца. — Крутить задницей много ума не надо! — насмешливо ответил демон, а уходя добавил. — Жду вас обоих в столовой. Хосе ничуть не смутил его тон, а у меня сразу испортилось настроение. Вот точно придумал какую-нибудь пакость для меня. Тревожных новостей я жду давно, но это и не удивительно. Лето на исходе, а я до сих пор не в курсе, где встречу новый учебный год. Впрочем, мне все равно где, лишь бы не отрываться надолго от Реми. И в идеале еще бы от Хосе. Разлуку с демоном я готова терпеть лет сто. Наша кудесница, повариха Лурдес, была точно осведомлена о приезде хозяина. Стол ломился от изобилия разнообразных блюд. а меня даже никто не подумал предупредить. Покончив с горячим, демон нарушил молчаливую трапезу. — Диана, своей кредиткой ты можешь начинать активно пользоваться. В ближайшие дни тебе предстоит много покупок, а через десять дней мы летим в Оксфорд. Куда? — опешила я. — Но я не уверена, что готова к такому серьезному университету. — А я уверен, что совершенно не готова. Поэтому ты отправляешься в Оксфордскую школу. Это предуниверситетская программа, рассчитанная на год, с отлично сбалансированным учебным планом. У тебя будет прекрасная возможность повысить уровень владения английским языком и адаптироваться к университетской форме обучения. Это очень престижная школа с высоким уровнем подготовки и полным пансионом. Даже если бы ты забыл упомянуть о престиже, я бы догадалась сама, — проворчала я. Занятия начнутся 29 августа. Демон совершенно проигнорировал мой ядовитый комментарий. Ты уже зачислена по результатам выпускных тестов. Мы прилетим за несколько дней до начала занятий для собеседования, финального тестирования и, собственно, заселения. Мои мысли беспорядочно мечутся внутри черепной коробки, создавая кучу вопросов. А когда демон замолк, я задала главный, тупо сформулированный от волнения вопрос. А как же Реми? Реми, дремучие, посидевшие кусты над демоническими глазами всколыхнулись. и поползли на середину лба. Но Реми еще рановато обучаться по этой программе. Очень смешно. Демон шутил редко, и лишь в те моменты, когда мне совсем не до шуток. Дэмиан, но я не могу расстаться с Реми на целый год. Он забудет меня. Ерунда, он же не младенец. Парню почти четыре года, и у него прекрасная память. К тому же он слишком к тебе привязан, чтобы так легко забыть. «Привязан. Слово-то какое подобрал. Почему не сказать, что малыш меня любит?» «Вот именно, Демиан, Ты о нем подумай. Ребенок будет скучать и страдать. А про себя я уж молчу». «И правильно делаешь. Я найду ему занятия, чтобы не скучал. К тому же у тебя будут рождественские каникулы, очень большие. А потом еще и весенние. Не понимаю, зачем они нужны?» «И правда, зачем? Куда лучше учиться без выходных и праздников, а каникулы проводить в библиотеке?» Тут я встретилась со взглядом демона и вспомнила, что именно в таком режиме и протекала его собственная школьная жизнь. Я готова была устыдиться своих слов, но демон невозмутимо продолжил. «Воспользовавшись советом твоего нового родственничка», — он покосился на Хосе, Я решил дать тебе дополнительную мотивацию к послушанию. О, великие боги! Я и так удивлена, что демон до сих пор не рявкнул, вопрос закрыт и не подлежит обсуждению, и продолжает источать небывалое благодушие. Неужели ты решил по окончанию школы отпустить меня с миром? Предположила я первую глупость, что взбрела мне в голову. Диана, ты неблагодарная дочь. Разве тебе плохо живется на всем готовом? Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю. Мотивация в другом. Мое сердце уже скулит из-за скорой разлуки с Реми, а мозг ускоренно соображает, как бы этому помешать. Но вера в чудо во мне неубиваема, и я с надеждой и нетерпением жду плюшек от демона. Итак, о мотивации. Он насмешливо смотрит на меня, испытывая мое терпение. Мне тут твой верный рыцарь Хосе настойчиво предлагает вытащить из глубокой задницы одного незадачливого соблазнителя. Доминика? Я аж подпрыгиваю на месте, на миг забыв о том, что это больше не мой Ники. А есть кто-то еще, о ком я не знаю? Ты поможешь ему с лечением? — с надеждой спрашиваю я, игнорируя вопрос о ком-то там еще. И не только. Я дам ему работу и даже прибавлю зарплату. Демон выглядит настолько довольным, что у меня тут же закралось подозрение. В чем подвох? Это шутка такая? Нет, малышка, я не шучу. Доминик еще вчера вылетел в Германию. Через несколько дней ему сделают операцию. Как минимум полгода уйдет на реабилитацию в одном из лучших медицинских центров. После этого он получит от меня выгодное предложение, возможно, долгосрочное. Уверен, он не захочет отказаться. Я перевожу недоверчивый взгляд с развеселившегося демона на невозмутимого Хасе, пытаясь понять, что за авантюру затеял опасный, но ни разу не бескорыстный демонюка. — Я нисколечко не верю в твое милосердие, но не могу сообразить, в чем здесь подвох, — бормочу я. Я учту, что не стоит присылать к тебе своих деловых партнеров за рекомендациями обо мне. Уверена, что ты не нуждаешься ни в чьих рекомендациях, парировала я. Полагаю, что мне следует поблагодарить тебя. Спасибо, Дэймон. И да, я согласна лететь в Англию. Ну, спасибо тебе, малышка, что не отказала. После обеда демон передал мне список необходимых покупок для школы. и длинный список предметов, изучаемых на подготовительных курсах. Из 25 предлагаемых дисциплин мне необходимо выбрать 4 для глубокого изучения. Английский язык и математика обязательно по умолчанию. Демон не поленился обозначить свои предпочтения. Экономика, политика, философия, информатика, а еще и физика, будь она неладна. Обалдел. После долгих споров удалось заменить политику и философию на испанский язык. Маленькая победа меня порадовала. Но и демона почему-то тоже. Не удивлюсь, если он изначально на это и рассчитывал, старый хитрый волчара. Хосе, ты ведь грозился не доверять меня никому? Я сложила руки на груди и надула губы, как маленькая девочка. ты бы еще грозно топнула ножкой, рассмеялся Хасе. Принцесса, Жак получил от меня тяжелый перечень ценных указаний и предостережений. К сожалению, меня ждут срочные дела, но теперь ты под моим покровительством, и каждый твой воздыхатель будет подвергнут жесточайшей цензуре. Обещаю навестить тебя, как только смогу, и торжественно клянусь, что Рождество мы отпразднуем вместе. Обещаешь? Я сузила глаза. Да чтоб я сдох. Хосе улетел в Испанию, а я уже через три дня отправлюсь в Лондон. Там у меня будет целых два дня, чтобы познакомиться с великолепной столицей Великобритании. Странно, что у демона в этом городе еще нет отеля. Зато имеется большая квартира на Риджин-стрит. Я чувствую себя предательницей перед моим малышом за то, что меня против воли охватывает лихорадочное возбуждение от предвкушения новой жизни в новой стране.